Глава седьмая. Мы не одни. В эту эпоху тьмы можно быть уверенным только в одном. Все мы без исключения должны выбрать сторону. Малкадор Сигелит. Харук был мертв уже несколько минут, почти двадцать по оценке Нарика. Он лежал на боку. Одна рука, еще сжимавшая ритуальный нож, была вытянута вперед, другая придавлена неподвижным телом. Частично прикрытая шлемом голова завалилась на бок. Силой выстрела ее почти оторвало. Ему нанесли две смертельные раны. При первом выстреле болтерный снаряд прошел сквозь шею, разорвал еремную вену и обнажил сонную артерию. Он также вырвал ему кусок нижней челюсти и вокс-решетку, но не убил сразу. Второй выстрел, направленный в торс, проломил большую часть грудной клетки и уничтожил 80% внутренних органов, когда масс реактивный снаряд взорвался при контакте. От него Харук умер мгновенно. Нарик нашел останки, медленно остывающие в луже крови, на верхнем этаже склада. Он не испытывал печали, стоя на коленях у тела мертвого брата. Несущее слово был редкостным ублюдком, любившим издеваться над своими жертвами. Эти наклонности в конечном итоге его и погубили. Убивай тихо, убивай быстро, таков был подход Нарика. Развлекаться надо с игрушками, а игрушки лучше оставлять детям. Враг же не игрушка, он представляет опасность для твоей жизни до тех пор, пока не лишится своей. Однако Харук был садистом, и все больше братьев Нарика становились такими же. Они изменились, что выражалось не только в рудиментарных рогах, бывших отнюдь непростыми украшениями шлемов. Изменения произошли в душах и были необратимыми. Нарику это не очень нравилось, ибо раньше он верил, что император является богом, и служил ему с горячностью истинного фанатика. Он плакал, когда легион возвел соборы в монархии. Как прекрасны, как величественны они были. Теперь все это осталось в прошлом, и старый пантеон явился, чтобы узурпировать власть самозванца. Да, вид убитого брата не тронул его, но Харук был и слова, и потому Нарик проведет над телом необходимый ритуал. Стоя под покровом тьмы, он проговорил требуемые заклинания, которые отправят душу Харука на службу пантеону. Теперь он станет игрушкой нерожденных. Нарику казалось, что он чувствует их пульсации вен, слышит в отрывистом биении двух сердец. Они велись над этим местом, цепляясь в него все сильнее с тех пор, как Ларгар написал свою песнь убийства. Элиас рассказал о ней однажды ночью, когда небо казалось чернее самой тьмы, и они пили вместе. Может, не как друзья, но хотя бы как товарищи. Симфония примарха вызвала губительный шторм такой ужасающей силы. что сама галактика раскололась надвое. Убрав руку с тела Харука, Нарик завершил обряд. Но голод существ, обитавших в реальности все давил на тонкую завесу смертного измерения. Ни один барьер не может растягиваться бесконечно. И тот, что отделял их, уже готов был порваться. Скоро два мира встретятся. Скоро галактика действительно начнет гореть. Ларгар предрек это в своих трудах. Он узнал об этом из видений. И кто Нарик такой, чтобы с ними спорить? «Я лишь солдат, верный долгую клятвам, когда-то данным братьям», прошептал он, чувствуя, как печаль окутывает его тяжелым саваном. От мыслей его отвлек Дагон, вернувшийся с нижнего этажа. Он загнал человека сюда, наверх, но везде пусто, ни следа убийц. Дагон ждал у разрушенной лестницы, рядом с тем местом, где погиб Харук. Нарик окинул помещение взглядом. начав с лежавшего рядом тела и закончив им же. «О нет, брат, следов немало. В пыли видны два рисунка подошв. Убийцы уже были здесь, когда Харук бежал за человеком. И что они делали? Шпионили. Они использовали это место как наблюдательный пункт, чтобы контролировать наши перемещения. Откуда они могли знать, что мы тут?» Едва заметное волнение в голосе Дагона выдало, как встревожен он новостями. Следили за нами и шли по стопам, как еще. Контратака? Я думал, в этом регионе нет вражеских сил. Их нет. Во всяком случае, нам о них неизвестно. Нарик взглянул на окровавленное тело Харука, застреленного с такой точностью и бесшумностью. Не думаю, что это контратака. Для контратаки у них слишком мало воинов. Убийство было тихим, как убийство охотника. Кем бы они ни были, они хотят действовать скрытно. А еще они забрали человека с собой. Зачем? Отличный вопрос. И что теперь? Это многое меняет. Нарик с отсутствующим видом посмотрел в сторону. Возможно. Ему надо было посоветоваться с Элиасом. Нарик активировал варп-склянку. Мерзкий серный запах распространился в воздухе и проник через респиратор, сигнализируя о быстро достигнутом единении. Еще один признак ослабления завесы. Улучшенные варп-склянки стали надежнее вокс-коммуникаторов. «Он у вас?» – спросил Элиас. Изображение темного апостола складывалось из фиолетового зернистого света, выплывавшего из горлышка склянки, словно пар. Нарик знал, что на другом конце единения он представал перед Элиасом в таком же виде. «Нет, кто-то схватил его раньше». «Кто-то?» Элиас все еще находился в месте проведения ритуала. Фоном слышалось хныканье людей приношений, ждущих своей участи. Элиас обескровит весь город, если потребуется, включая культы. Да, Ахарук, мертв, я сижу над его недавно расстрелянным телом. Мне следует беспокоиться, Нарик, рано говорить. Что это значит? Это значит, что кто-то проследовал за нами на Траорис и шел по пятам до самого Раноса. Ровным голосом ответил Нарик. Кто преследовал? У меня есть предположение, утверждать с уверенностью еще не могу. Я отправляю подкрепление. Нет необходимости. Они все равно прибудут. Я хочу сначала выяснить, с чем именно мы имеем дело. Мы с догоном будем двигаться быстрее в одиночку. Сомневаюсь, что Харук бы с этим согласился. Харук мертв, он уже ни с чем соглашаться не будет. Нарик, шутки тебе не идут. Оставайся здесь, жди других. Элиас прервал связь, вновь бросив охотника одного. «Так что, будем ждать?» – спросил Дагон. «Нет», – ответил Нарик и встал. «Обыщи весь склад, ничего не упускай. Я хочу знать все, что он может дать до да последней детали. Мы в Раносе не одни, Дагон. Наши бывшие братья по оружию тоже здесь». Дагон фыркнул. «И что им надо?» «Ну как же, будь мы на их месте, что бы мы делали? Они жаждут возмездия, они хотят нас убивать».